Глава вторая. Вернулась Лаура одна. Вид у нее был вымотанный и счастливый одновременно. Шикнув на служанку, пытавшуюся было войти и помочь графине, заперла дверь и буквально рухнула в кресло. До сих пор не верю, что у нас получилось, призналась графиня, растерянно глядя на свои пальцы. Они мелко дрожали. Все словно во сне. Ты отлично справилась для спящей, подбодрил ее Леха. Особенно с той частью, где этот одноглазый предлагал нас убить. Улыбка Лауры угасла. Он просто заботится обо мне, вздохнула она, и считает вас опасными. В чем-то я его даже понимаю. Мия весело покосилась на Стрежа. Я Алекса временами тоже побаиваюсь. Тот скорчил злобную рожу, но тут же посерьезнел и сел в кресло напротив Лауры. Расскажи об этом д а р а н е Кто он и что вас связывает? Только сперва прикажи принести чего-нибудь поесть, посоветовала Мия. А то у тебя такими темпами сахар упадет и ты упадешь с л е д о м Лицо графини приобрело изумленное выражение. Но тут нет сахара, чтобы его уронить. И почему я тоже должна упасть? Пару секунд Эльфика й размышляла, как доходчиво объяснить девчонке про обмен веществ, а затем махнула рукой и просто сказала: "Ты с утра ничего не ела, а день был трудным и едва перевалил за середину. Поешь и набери сил." При мысли о еде девчонка скривилась: "Мне кусок в горло не полезет." А ты приложи усилия, безжалостно посоветовала Мия. Спорить с ней Лаура не стала, а поднялась и дернула за шелковый шнурок у входа. Где-то глухо з а з в о н и л колокольчик, и вскоре в комнату вбежала служанка. Отдав распоряжение, Лаура вновь вытянулась в кресле и начала рассказ. Даран оказался ее единокровным братом, бастардом отца, о т р у б е ж н и ц ы из незнатных. Их роман длился не один год, что безумно злило первую жену графа. Как часто бывает в династических браках, особой любви между супругами не сложилось, и пока знатная жена рожала Лавру наследников, тот предпочитал проводить время с любовницей. У рубежницы, видимо, были далеко идущие планы на эти отношения, и она понесла от графа родив Дарана. Дальнейшая история обросла слухами и домыслами. Одни говорили о трагической гибели рубежницы, после которой граф забрал в замок не только своего бастарда, но и осиротевшего старшего сына любовницы. Другие утверждали, что именно графиня приложила руку к скоропостижной смерти ненавистной соперницы. Как бы то ни было, Даррен с братом поселились во дворце среди других одаренных магией бастардов. У вас принято заботиться и о незаконнорожденных детях? В голосе Мии отчетливо слышалось одобрение. Только если они унаследовали магический дар. Разочаровала ее Лаура. Из них выращивают рубежников для охраны границ или стражников в замок. Служанки принесли подносы с едой, и только уловив аппетитные запахи, Леха осознал, насколько проголодался. Да и готовили графские повара отменно, так что оставшуюся часть истории он слушал с набитым ртом. Мия не отставала, хватая еду с подноса прямо руками, а вот Лаура съела пару кусочков явно через силу и лишь боюкала в руке стакан с ягодным морсом. И этот самый Даран успел дослужиться до начальника замковой стражи, проживав, уточнила Эльфика. й Если бы Вздохнула Лаура. Он рвал жилы, стараясь заслужить любовь отца. Но чем лучше граф относился к бастарду, тем больше его ненавидела графиня. И это отношение переняли все ее дети, мои старшие братья и сестра. И даже после смерти матери они сохранили глубокую неприязнь к Дарану и его безродному брату. Несладко ему пришлось, оценил Стриж. Не то слово, вздохнула девчонка и отпила немного из бокала. Отец женился во второй раз и родилась я. Меня младшую любили и баловали, но как-то раз я увидела, как братья травят д а р о н а выбросив из окна его обед. Он никогда не жаловался отцу, не желая показаться слабым. Помню, я тогда утащила мясной пирог с кухни и принесла ему. Воспоминание вызвала у Лауры счастливую и чуть смущенную улыбку. Я тогда так гордилась собой. Леха представил пацана затравленного с водными братьями, от которых не сбежишь, на которых не пожалуешься и с которыми не справишься. На их фоне одно то, что Лаура проявила к нему человеческое отношение, должно было до глубины души тронуть Дарана. Такое не забывается даже спустя годы. Мы подружились, продолжала рассказ графиня. Я таскала ему вкусное, когда брать я не видели, а он рассказывал мне истории о рубежниках, страшных демонах и жизни за пределами замка. г у б ы Лауры вновь тронула мечтательная улыбка, но следующая фраза стерла ее без следа. А потом кое-что случилось. И отец о т о с л а л Дарана, устроив служить к и м п е р а т о р с к и м г в а р д е й ц а м Мия приподняла бровь, ожидая подробностей, но графиня явно не собиралась вдаваться в детали. Там, защищая границы от демонов вместе с тиграми, он лишился руки и глаза. Закончила она хмуро. И даже не с о о б щ и л об этом ни мне, ни отцу. Когда я узнала об этом от его друзей. Упросила папу дать ему должность заместителя командира замковой охраны. Скандал был изрядный, ведь на пост претендовали младшие сыновья знатных ветвей рода. Но отец никогда не мог мне отказать. Да и мне кажется, в душе он гордился своим бастардом. А когда командир погиб при взрыве, Даран занял его пост. Его не сожрали по двум причинам. Во-первых, дара очень уважают рядовые стражники, а во-вторых, все были уверены, что новый глава клана сменит его первым же приказом. Мыльная опера, раздраженно буркнула явившаяся л е х е демоница. Сейчас она походила на персонажа из фильма ужасов. Женскую голову венчали рога, а на симпатичном лице рот был порван до самых скул, обнажив челюсть. Усеянную острыми зубами. Картину дополняли копыта и мощный чешуйчатый хвост. Ты откуда такие слова знаешь? Изумился стриж. Я живу в твоей пустой голове и мне особо нечем заняться. Огрызнулась Та. Изучаю твои воспоминания. Я и не знала, что из нашего мира в ваш. Есть лазейка. Что? Новость заставила Леху подавиться, и м и от души врезала ему между лопаток. В ваших фильмах и книгах встречается очень много знакомого. Весело о с к а л и л а с ь белочка. Я даже встретила пару узнаваемых сущностей. Выдали одному из них имя Осторот, а мы гадали, куда он пропал. Могу поспорить, мыльные оперы и социальные сети его рук дело. Значит, единокровный брат. Задумчиво проговорила Миа, пока Леха обалдевал от слов демона. Это многое объясняет. А вторая Райна, кажется. Ей я тоже доверяю. Сразу внесла ясность Лаура. У кузины. н а п р я ж е н н ы е о т н о ш е н и я с большинством родственников настолько н а п р я ж е н н ы е что она точно не марионетка кого-то из членов семьи или г а р м а Можете считать ее правой рукой Дарана. Интересно, что он делает этой симпатичной рукой? Развеселилась белочка, изобразив тело движениями нескольких вариантов. Меня больше интересует. сказал Стриж, стараясь не отвлекаться на разошедшуюся галлюцинацию. Что Гарм тебе сказал там, в саду? На лицо г р а ф и н и словно у п а л а тень. Что его сын жаждет встречи со своей невестой? Тихо ответила она. Угроза, которую не поймет никто из случайных слушателей. Феб, мальчик взрослый. Так что потерпит, зло отозвался Леха. И вкусный, добавила Белочка. Стриж раздраженно дернул щекой. То, что Гарм не отстанет и будет мстить, и так было ясно как день. Главное теперь не проморгать, когда сволочь перейдет от слов к делу. Со змеями давно все понятно. м и я не придала большого значения угрозам графа. Меня больше волнуют другие вопросы. Там, на другой планете, были эльфы, с виду такие, как мы с Алексом. Как это возможно? Она встала и нервно зашагала по комнате. Высокий технологический уровень. Они летали, использовали силовые поля. Магический уровень. Машинально поправил ее Леха. Кто-то из мудрых людей говорил, что на определенном уровне развития т е х н о л о г и я неотличима от магии. Отмахнулась девушка. Как бы то ни было, я что-то не видела у местных таких летательных аппаратов. о а небесных колесницах я лишь читала в легендах о временах, когда в нашем мире еще были древние. С явным сожалением призналась Лаура. Возможно, проклятые сумели закрыть пути древних. В нескольких мирах и захватили оставшиеся без хозяев артефакты. Возможно, пробормотала Мия, нарезая круги по комнате. А кто-то пытался поговорить с этими самыми проклятыми. Ты упоминала, что за ними охотятся ради тел для пустотников. Как вообще из эльфов делают в м е с т и л и щ е для чужого разума? Никто точно не знает, говорят. Этим занимается один из вассальных кланов тигров. Лаура вертела головой, пытаясь уследить за мией. Лунные пауки. По слухам, именно они превращают пойманных проклятых в безвольных пустышек, а уже тигры призывают в и х т е л а души из другого мира. А мы можем как-то получить несколько, как ты говоришь, проклятых. До того, как им сделают л а б о т о м и ю прищурилась Мия. Эльфы на каком языке говорят? Лабо-то что? Не поняла девчонка. Лишение разума, перефразировала Эльфика. й У эльфов свой язык, подумав без особой уверенности, ответила графиня. И закон предписывает ловцам сразу же передавать проклятых лунным паукам. Мех мыкнула и остановилась, уперев руки в бока. Итак, что мы имеем? Эльфов, с которыми запрещено общаться и которых нужно передавать по сути правящему клану. Правящий клан, монопольно производящий пустотников и клановый артефакт, который переносит кандидатов на пост главы в другой мир, где явно свободные и высоко развитые эльфы. Потишаются над дерущимися людишками. Об этом никто не знает, поэтому либо информацию скрывают, либо такой эффект имеет только артефакт Кречетов. К чему ты ведешь? Лаура устало потёрла глаза. К тому, что нам необходимо пообщаться с у ш а с т ы м и родственничками до того, как их сознание выпотрошат эти ваши пауки. Ухмыльнулась Мия. Сдается мне, тут все не так просто. А еще тебе нужно осторожно выяснить у лидеров других кланов, как происходит ритуал в их случае. Похоже, после всего пережитого мысль в очередной раз нарушить законы и поговорить с проклятым уже не особенно потрясла юную графиню. Многие лидеры кланов... Прибудут на церемонию принесения присяги, подумав, ответила она. Но большинство из них просто унаследовало свои посты. Я попробую разузнать, может кто-то из их предшественников рассказывал о ритуале. Тем более, что все и так будут расспрашивать меня о нем. п о с о в е т у й с я с Дараном, чтобы придумать какую-то правдоподобную версию, посоветовал Лёха, обдумывая услышанное. Что-то с этими проклятыми древними и ритуалом не вязалось. Мия совершенно права. И Если у ш а с т ы е в том мире успешно освоили артефакты древних, то может и в этом они понимают, как заставить их работать. Что-то вроде штуковины, разнёсшей части замка Кречетов. И не они ли приложили руку к этому событию? Еще я хочу узнать, как получают пустышек. Глаза Мии блеснули. Возможно, мы сумеем найти кого-то из своих. Она умолкла, когда раздался стук в дверь. Войдите, сказала Лаура. Ванна в новых покоях готова, ваше сиятельство, объявила вошедшая служанка. Прекрасно, графиня со вздохом встала и указала на Мию и все еще погруженного в размышления Леху. Это мои телохранители. Выполняйте все, что они прикажут. Да, ваше сиятельство, поклонилась служанка. И начните с ванны для нас, попросила Мия, схватив с подноса пирожок. И чистой одежды. Да, госпожа. Мы продолжим этот разговор позже, пообещала Лаура. Долго отдыхать им не позволили. Слишком много проблем было у обезглавленного клана в целом и у нового лидера в частности, так что не прошло и двух часов, как узкий круг доверенных лиц графини собрался для решения самых неотложных вопросов. На этот раз встреча больше напоминала официальную. Все успели привести себя в порядок и встретиться в кабинете предыдущего главы креетов. Одетый в новенькую форму Леха. С интересом осмотрелся. Кабинет покойного отца Лауры я с н е е ясного говорил о том, что здесь решают дела. Никакой помпезности, ничего лишнего. Массивный деревянный стол с ящиками для бумаг, до да с т е л л а ж и с документами. Из украшений преспапье с изображением лазурного кречета. Даже чернильница, и та простая из темного стекла. По местным меркам аскетизм невероятный и показатель того, что отец Лауры целиком отдавал себя делам. Их присутствие ставит под угрозу ваше сиятельство. Сходу начал Даран б е с ц е р е м о н н о ткнув рукой в пустотников. Их нужно запереть в самой надежной темнице. Несмотря на серьезность темы, командир стражников буквально сиял. Было то побочным эффектом инициации или результатом воплощения несбыточной мечты бастарда, но мрачный и хмурый обычно Калека сейчас казался почти счастливым. Пустотники промолчали. Теперь, зная, о д а р а н и немного больше, Стриж мог понять его реакцию. Он и сам иногда начинал опекать Лауру как младшую сестренку, а для Калеки она ею и была. Единственной знатной родственницей не в ы т и р а в ш е й ноги о п р е з р е н н о г о бастарда, а тут его маленькая сестренка держит рядом с собой пару опасных чужаков, один из которых, к тому же, наполовину демон. Если Даррен потерял руку и глаз в бою с подобными тварями, нужно радоваться, что он все еще не попытался нарезать с т р и ж а аккуратными л о м т я м и Белочка отвечала Калеке взаимной неприязнью. Она расхаживала вокруг него, нервно хлеща хвостом по ногам и злобно рычала. Стриж привычно проигнорировал демона и встал справа от Лауры, так, чтобы в случае чего можно было сразу закрыть собой девчонку. А с л у ч и т с я может что угодно. Например, Гарм телепортирует сюда отряд убийц. Черт знает, умеют ли тут такое. Но столкнувшись с путевыми камнями. Лёха предпочитал исходить из самых худших опасений, а может, Даран решит, что возможность самому возглавить клан всё же ценнее любимой сестренки, зачем-то сотрудничающей с демоном, и пересмотрит приоритеты. История знает и более вероломное предательство. Мия тоже не расслаблялась, держа руку поближе к п е р е в я з и с метательными ножами. И игнорируя гневные взгляды д а р а н а вооруженные пустышки не давали ему покоя. Но Лаура была непреклонна. Никто не заберет о р у ж и е у ее телохранителей. Если освободных п у с т о т н и к а х узнают, вас казнят. Неприязненно глядя на э л ь ф о в продолжал гнуть свое к о л е к а Они не должны разгуливать у всех на виду. Леха украдкой покосился на графиню. Судя по лицу, ее сейчас занимали совершенно другие мысли. Когда-нибудь такое может случиться, согласилась л а у р а Но я полагаю, что до меня раньше доберутся убийцы змей или кто-то из д р о ж а й ш и х родственников. Многие не в восторге от моей победы в ритуале. Дара наскобленно р вскинулся. Слова девчонки больно задели профессиональную гордость ветерана. Я отвечаю за вашу безопасность, госпожа, отчеканил он, и считаю, что главная угроза исходит от этих пустышек. К тому же один из них одержим демоном, и древние знают, в какой момент тот вырвется из-под контроля. Кто знает? В какой момент кто-то из наших людей предаст? В тон ему отозвалась Лаура. Это повод перевешать всех прямо сегодня? Есть у меня пара кандидатов. Едва слышно хмыкнула Райна. Если мы единственная проблема, подала голос Мия, то дела у клана идут просто отлично. То, что пустышка в с т р я л а в разговор, Дарану явно не понравилось. Но он сдержался и ответил довольно спокойно: "Вы одна из самых серьезных проблем". Воин вновь обратился к Лауре: "Они опасны, им не место на свободе рядом с вами". Графиня бросила выразительный взгляд на Райну. "О твоем окружении многие говорят то же самое, но ты все равно доверяешь им". Магичка хмыкнула. Адара н т к р ы л было рот, чтобы возразить, и вновь его закрыл. Ваше сиятельство, позволите сказать? В голосе Райны Лехе послышались ироничные нотки. Конечно, кузина. Кивнула Лаура. Если ты здесь, значит, можешь говорить свободно. Кузина. Теперь белочка с интересом разглядывала магичку. Они тут. Все родственники как в индийском кино. На д е м о н и ц е вдруг появилась цветастая сари, зазвучала музыка и тварь принялась танцевать в лучших традициях Болливуда. с т р и ж чувствуя себя пациентом дурдома, пытался игнорировать галлюцинацию и сосредоточился на словах Райны. Ваше сиятельство, вы не хуже меня знаете, что демон всегда пожирает своего носителя. Напомнила магичка, какой толк от телохранителя, если он в любой момент погибнет от истощения? Демоница надоела выделываться, музыка утихла, и она п р и л ь н у л а к красотке в доспехах разврат на ш а р е к о г т и с т ы м и руками по ее телу. Она секси, сообщила белочка. Давай ее трахнем. Давай ты отыщешь в моей голове все знания о психиатрии и устроишь себе курс терапии. Леха чуть не рявкнул это вслух, но во время осознал, насколько неуместно подобное в данном разговоре. Эту проблему мы решили. Тем временем ответила Лаура, отведя взгляд. Наблюдавший за ней Даррен насторожился. Решили? Каким образом, ваше сиятельство? Графиня медлила, и Леха ответил сам, глядя в лицо колеке. Я кормлю демона силой убитых магов. Повисла напряженная тишина. Стриж внимательно изучал лицо Дарана и его подчиненный, оценивая реакцию. Рано или поздно они узнали бы об этом, а так у них хоть будет время свыкнуться и переварить информацию. Одержимого демоном пустотника они и так ненавидят, так пусть он и будет источником плохих новостей. Он, а не Лаура. Ваше сиятельство, мне действительно нужно объяснять, почему его присутствие ставит вас под угрозу. После продолжительной паузы спросил Дарран: Вас и всех ваших людей. А почему ты не сказал им, что общаешься со мной? И я просто лапочка! Обиженно надула губки демоница, чтобы он не вздумал приударить за моей красоткой. Мысленно буркнул в ответ Леха. О, ты сегодня такой галантный! у м и л и л а с ь тварь. Длинный раздвоенный язык скользнул по его щеке. Ощущение было таким реальным, что Стриша рефлекторно утерся рукавом, вызвав удивленные взгляды окружающих. Наверное, со временем он превратится в настоящего психа, разговаривающего с пустым местом и дергающегося не в попад. Он это контролирует. В голосе л а у р ы было не так много уверенности, как надеялся Леха. Есть ли разница? Просто убить врага? или с к о р м и т ь его демону для меня есть дернул щекой Даран он хотел добавить что-то еще но на его плечо легли пальцы Райны этот жест лучше всего подсказал что между этими двумя есть нечто помимо чисто служебных отношений что будет если на твою жизнь не покусится ни один маг спросила Райна Прямо и открыто глядя в глаза л а у р е Станешь отправлять несогласных подданных в паст ь демону, как Ульрих безумный? Судя по тому, как переменилось в лице графиня, сравнение ей не понравилось. В крайнем случае, Алекса всегда можно отправить отдохнуть в веселую головешку или подобное место, решительно ответила Лаура. Вряд ли кто-то будет особенно скучать по некоторым завсегдатаям. А если он попадется и во д е р ж и м о м демоном пустотнике узнают вашего телохранителя? Судя по лицу Дарана, он мечтал закопать Леху где-то под фундаментом замка прямо сейчас, не дожидаясь последствий. У этой проблемы тоже есть решение. Усмехнулся Стриж. И мысленно попросил демона изменить его внешность. С обезболиванием белочка то ли не разобралась, то ли просто не посчитала это полезным. По лицу, словно ударили молотом, кости пришли в движение, ткани рвались и снова срастались, меняя черты. В глазах потемнело от боли, но, судя по едва слышной р у г а н и ему удалось впечатлить и Дарана. и Райну, проморгавшись, Стриж не сдержал довольной улыбки при виде выражения лиц воинов. И хотя, как привидение увидели, д а н е л ь з е избитое к л и ш е сейчас оно было к месту. Ибо на Дарана и Райну смотрел покойный Феб из клана Пурпурных Змей, сын его сиятельства графа Гарма. Ты берешь себе? л и ц а убитых? Сиплым от ненависти голосом спросил Даран. Его пальцы так сжимали эфес шпаги, что побелели костяшки. Любого, кого увижу, ответил Леха и мысленно попросил белочку скопировать лицо Райны. Хотел сначала Дарана, но передумал. Черт знает, каким способом с в о л о ч н о й демон решит проблему отсутствующего глаза. Лицо вновь п р о н з и л о б о л ь ю Судя по хихиканью д е м о н и ц е понравилась забава, и она наслаждалась представлением, а может и просто его мучениями. В этот раз особенно забористо выругалась Райна. Да р а н ж е молча рассматривал с т р и ж а и тот готов был поклясться, что начальник охраны тщательно обдумывает и оценивает увиденное. Это открывает перед нами огромные перспективы, не хотя произнёс Калека и его пальцы на яфесе немного расслабились, и одновременно приумножает опасность, что помешает пустотнику принять облик вашего сиятельства и попытаться возглавить клан, попросту избавившись от вас. Помимо того, что я ему доверяю. Уточнила Лаура, то, что он пустышка. Как только я умру, все маги вокруг почувствуют его суть и смогут подчинить. Кроме того, они в телах чистокровок. Можешь проверять их касанием холодного железа. Есть еще пара нестыковок, выдающих меня с головой. Деликатно напомнил Стриж. Райна тихо рассмеялась. Вид собственного лица, произносящего слова мужским голосом, показался ей забавным. Даран критически оглядел Леху. Он может изменить все тело. Я вообще-то здесь недовольно напомнил стриж. Но да, могу, если очень нужно. По крайней мере, когда речь идет о небольших внешних изменениях. Не уверен, что переживу серьезную коррекцию роста или массы, но скопировать облик человека сходного телосложения точно могу. Тут с т р и ж о пирался лишь на свои предположения. Вряд ли демон мог изменить его пол. Помимо перестройки внутренних органов потребуются серьезные гормональные изменения. А для маскировки хватит лишь п р и д а т ь ему сходство с р а й н о и там, где с этим не справится одежда. Это невероятная возможность для клана, пробормотал Даран, глядя на Леху уже скорее задумчиво, чем враждебно. Мы можем подменить ваше сиятельство пустышкой для опасной встречи или подослать убийцу в чужом облике к кому-то из старых врагов. Стришу держал вздох. Что-то подобное он и начал подозревать, увидев очень знакомый взгляд капитана стражи. Точь-точь, в точь, как отцы, командиры в прошлой жизни, если смотрят на тебя задумчиво, оценивающе, значит, или выдерут, или озадачат. Лишнее доказательство того, что в о я к и всех времен и миров о д и н а к о в ы будь они хоть в архаичном доспехе, как Даран. Хоть в футуристическом боевом скафандре. Одно хорошо. Калека явно перевел его из разряда опасная тварь, требующая уничтожения, в разряд опасная тварь, способная принести немало пользы. Пусть сперва свыкнется с м ы с л ь ю о разумных пустотниках и одержимом, а потом уже настанет время поумерить его командирский пыл. Это при условии. Что демон не потеряет разум от вида крови или не сожрет кого-то. Во взгляде Дарана вновь вспыхнул уголек ненависти. Думаю, сперва нам нужно разобраться с недовольными внутри клана. Первые за разговор подала голос Мия. Я не то, чтобы разбираюсь в ваших традициях, но то, что было сегодня после ритуала... Едва ли напоминало всеобщее согласие. Дела клана тебя не касаются, пустышка, рявкнул Даран, но Эльфийку это не особенно впечатлило. Меня касается безопасность Лауры, напомнила она. От нее зависит моя собственная жизнь. И сложилось впечатление, что с этим не все в порядке. Если я ошиблась, с радостью отправлюсь досыпать. Она права, оборвала начавшийся был о спор Лаура. Чужаки или нет, но это те, на кого я могу о п е р е т ь с я Я приказываю вам с Райной обучить пустотников, чтобы они правдоподобно выполняли роль моих телохранителей и не привлекали лишнего внимания. Предложение явно пришлось не по душе одноглазому. Но он, помедлив, все же склонил голову и глухо произнес: "Да, ваше сиятельство. Как прикажете, ваше сиятельство". Эхом отозвалась Райна. "Тогда займитесь этим немедленно", приказала Лаура. "Мне требуется переговорить с к о с т е л я н о м вникнуть в дела и начать подготовку к церемонии принесения присяги к этому времени". Вам необходимо придумать, как выяснить, кто из дорогих гостей хочет меня убить. Старый змей упоминал двух кречетов, готовых заменить меня в роли марионетки. Если первым был Итар, то о втором мы не знаем ничего. Даран нахмурился. Его, очевидно, не вдохновляла необходимость выискивать предателя среди своих. Мне. Показалось? Или сегодняшние события ярко продемонстрировали, что у нас много кандидатов на эту роль? Осторожно поинтересовалась Мия. Сегодня все были удивлены и обескуражены внезапной победой ее сиятельства, ответила Райна. Многие потеряли близких в ходе ритуала. Им нужно время, чтобы разум взял верх над чувствами. Предателя стоит искать среди тех, кто сразу поддержал Лауру, или тех, кто одним из первых прибудет выказать свою полную поддержку новой главе клана. Значит, под подозрением все, кроме прямо выступивших против. Недоверчиво уточнил Стриж. Сожрем всех, и задача решена, напомнила себе Белочка. А теперь займись важным. Ты обещал вытащить меня из твоей пустой головы. Сделай это. Сделай. Сделай. Сделай. С каждым словом в голосе демона все отчетливее проявлялись л я з г а ю щ и е металлические звуки, причиняя боль. В какой-то момент Стриш уже не слышал ничего, кроме разрывающего мозг. Сделай. Когда сознание прояснилось, обнаружил себя рухнувшим на колени. Леха обхватил голову руками так, будто та готова была взорваться. Демон стоял напротив со своей отвратительной улыбкой от уха до уха и выжидательно постукивал хвостом. Алекс, ты меня слышишь? Мия присела рядом и трясла его за плечо. Да, неуверенно ответил он, пережидая звон в ушах, словно после близкого разрыва. В о рту устоял знакомый соленый вкус. Леха сплюнул на полтягучую алую слюну и потрогал языком зубы. Все оказались на месте и нормальной формы, а кровь текла из прокушенной губы. Вот сволочь, обругал он демоницу. Нашла время. Конечно же, одержимый, надежен, неопасен и полностью контролирует тварь. В голосе д а р р на отчетливо слышались презрение и неприязнь. с т р и ж лишь злобно посмотрел в ответ. Как ни крути, а доля правды в словах одноглазого была. Демон действительно ненадежный союзник. м и я подхватила его под руку, помогая встать. Простой жест напомнил, что у него в этом мире есть хоть один друг. С трудом приняв вертикальное положение, он стянул шлем и принялся поливать голову водой из графина безжалостно, залив одежду и ковер. Помогло. Сознание прояснилось. Оно хочет убраться из моей головы. объяснил стриж напряженно наблюдающим за ним кречетом. Могу поспорить, там пусто и одиноко. Несколько нервозно хмыкнула Райна. Исквозит. Вдобавок выдавил из себя ответную шутку Леха. Он допил остатки воды и поставил графин на стол, подавив желание запустить им в п о с к у д н о ухмылявшуюся демоницу. Ты. Точно добьешься того, что нас убьют, мысленно сказал он белочке. Так поскорее избавься от меня! о с т р о з у б а о с к а л и л а с ь тварь. В этом их желания полностью совпадали. Лаура, тут есть человек, способный разделить нас с демоном, спросил у графини стриж. Ты должен обращаться к ней ваше сиятельство. Сквозь зубы процедил д а р о м Леха молча посмотрел на него и вновь обернулся к Лауре. Сложно сказать, не обращая внимания на реплику, ответила та. Меня готовили покинуть семью, а потому не учили работать с фамильным артефактом. Все инициированные погибли, так что потребуется время, чтобы выяснить, кто из выживших знает что-то полезное. И кому можно доверить информацию о демоне, сидящем в телохранителе ее сиятельства? – добавила Райна. А заодно понять, зачем старый змей требовал от Итара доступ к артефакту? – вздохнула графиня. Выясните, кто из слуг или стражников знает хоть что-то о визитах графа Гарма и его посещениях подземелья, и вообще. С кем он общался, кому наносил визиты? Да, ваше сиятельство, кивнул Даррен. А может, просто поймаем его и спросим? о с к а л и л а с ь демоница. Если он не знает ничего полезного для меня, то вы хоть перестанете отвлекаться на этого мага. Леха удивленно округлил глаза. В кой-то веки белочка высказал отдельное предложение вместо привычного глума. Действительно, почему бы и нет? А если ударим сами на опережение? Озвучил он и д е ю демона. Захватить Гарма, допросить и грохнуть. Ответом ему были презрительные смешки Дарана и Райны. Ты говоришь? Об опытом н б о е в о м м а г е и лидере сильного клана. Менторским тоном напомнил коллега. Он не покинет своих земель без значительного сопровождения, а в случае серьезной опасности успеет переместиться к одному из путевых камней и не обязательно городских. Старый змей совершенно точно выставляет временные маяки в пути как раз на такой случай. Что за маяки? Заинтересовалась Мия. Что-то вроде недолговечных, дорогих и слабых путевых камней, объяснила графиня. Требуют кое-каких заготовок и держатся от нескольких часов до нескольких дней. Но выручают в случае засады или других непредвиденных случаев. А их можно как-то найти, прищурила с э л ь ф и к а Можно и монету в лесу найти, если знать, где искать. Пожало плечами Райна. Но даже если мы каким-то чудом сумеем выманить Гарма из его земель, справимся с охраной, с ним самим и не дадим ему уйти через путевик, то вряд ли он скажет нам правду. Хмуро сказал Даран. Даже под пытками человек может лгать, не договаривать. Утаивать. А что, если мы поступим наоборот? Перебила его Эльфика. й Наоборот? Недовольно переспросил Калека. Как? Отдадим ему лауру. в Широко улыбнулась Мия, любуясь ч е т е р я м я вытянувшимися физиономиями. Насладившись эффектом, она продолжила: Когда люди охотно рассказывают правду, И отвечают на вопросы. Когда б а х в а л я т с я перед поверженным противником? Тот же Феб сам рассказал Лауре о планах по захвату власти в ее клане, о паре кандидатов, способных ее заменить, и мог бы рассказать намного больше. Не убей его, Алекс. Я тогда очень торопился, буркнул тот, уже понимая, к чему клонит подруга. А если он превратится в Лауру, продолжила Мия, и мы сольем информацию кому-то из людей Гарма, что графиня инкогнито и с небольшой группой охраны отправилась куда-то, где будет уязвима. Гарм точно явится лично, чтобы поквитаться за сына и расспросить омерзавца, что его убил. Закончил мысль стриж. И с большой вероятностью будет трепаться, уверенный в том, что говорит практически спокойницей. Это удивленно недоверчиво проговорил Даран. Может сработать. Требуется добиться безупречного сходства в движениях и манерах, а заодно скопировать голос. Но это действительно интересный план. Белочка, сумеешь имитировать голос Лауры ради сытного обеда целым ь н графом? Обратился стриж к демонице. Та платая д н а облизнулась. Потребуется время на пробы и перестройку горла, но это возможно. Одно но. Даран задумчиво побарабанил пальцами по эфесу. Если госпожа покинет пределы замка до церемонии присяги, не решив самых неотложных дел, это самое малое вызовет подозрения и не только у змеев. Значит, сначала займемся накопившимися проблемами. Вздохнула Лаура, тоскливо глядя на листы и свитки перед собой. Стриж прекрасно понимал девчонку. Бумажную работу он не навидел. Куда лучше было проточать р неделю в джунглях, чем п р о к у к о в в а т ь день в канцелярии, воюя с рапортами, актами, журналами и прочими занудными, но необходимыми спутниками армейского быта. В дверь постучали. Леха отвернулся, давая демону время вернуть его лицо. Войдите. Выдержав паузу, разрешила Лаура. Ваше сиятельство, доложил возникший на пороге латник. Господин к о с т е л я н просит срочной аудиенции. Зовите. Чуть нахмурившись велела юная графиня. Слушаюсь, ваше сиятельство. Латник вышел. С вашего позволения, госпожа. Чуть поклонился Даран. Я займусь. Вашими новыми телохранителями. Если вы не против, то с вами останется Райна. По радостно блеснувшим глазам девчонки стало ясно, что она очень даже за. Леха едва заметно улыбнулся. Похоже, несмотря на разницу в возрасте, Лауру с в о и тельницей связывала крепкая дружба. Тем не менее, ответила юная графиня со степенным достоинством: Да. Капитан, так будет лучше. Даран вновь поклонился и развернулся к дверям, бросив через плечо: "За мной!" Переглянувшись, пустотники пошли следом.